по крайней мере, богатые и странноватые. Они осеняют изобилие, за которым давно закрепилась дурная слава. Здесь вы на каждом шагу видите власть, видите интерьеры и поместья, в которых даже садовник носит ливрею. Однако ужасная правда состоит в том, что существует и совсем другая история. Ибо проходит ночь, и восходит солнце, и восходит оно также, же, на ком принято говорить «обычные люди». Люди неприкаянные. Над каждым, кто носит на себе печать нелюбимый, травмированный нищетой. Это загнанные мужчины и женщины, чей удел злые улицы и относятся к ним здесь так точно не крысы, это изгои, и каждый из них пропавший без вести инопланетянин. Назовите меня нескромным. Но мне приснился сегодня ночной кошмар, и я проснулся уже на последнем дыхании и лежал размышляя о том, как этот безумный, безумный, безумный, безумный мир, этот бедлам раскачивается на самом краю пропасти с его духами для домашних животных, музеями, бюзгальтеров, дворами с кондиционированным воздухом, бракосочетаниями собак. И ведь все это делается без следа иронии. Изо всех сил делается самыми распрекрасными людьми. Когда авантюристы прошлого, золотоискатели, впервые вышли в путь на запад, туда, где ждала их земля обетованная, каждого вела одна мысль — отыскать главную жилу. Все течет, все меняется. Эти исследователи породили потомство, которое еще разделяет их алчность — Однако теперь предметом его постыдной мании стал мираж под названием «Слава». Ему отдают они свои сердца и мысли. Ему принадлежат тело и душа, плоть и кровь каждого из них. Шумный город Лос-Анджелес стал для них городом снов, которые можно купить. Это люди, очарованные луной. И каждый из них верит — одна улыбка фортуны, и ты уже гигант, ты легенда. Любой разговор, который затевает каждый увивающийся вокруг знаменитости дармоед, каждый обманутый в ожиданиях завсегдатай бара, неизменно сводится к тому, какой его ожидает успех. А стоит за всем этим борьба — Отчаяние — маска человека, который якобы запрыгнул уже на корабль глупцов и теперь гребет лопатой легкие деньги. Семья, уверенность в будущем, любой человеческий порыв — все это приносится в жертву погоне за чудесами. Это далеко не безопасное место. Безумцы и безжалостные люди, которые в нем заправляют, никакой пощады не ведают. Они берут людей на работу, руководствуясь лишь собственными капризами, а затем хладнокровно их увольняют. Ничего святого для них нет, лишь сладкий запах успеха. Вердикт, который вынесут им грядущие поколения, скорее всего, будет суровым. Я мог бы и дальше возносить Лос-Анджелесу хулый, однако оказался бы при этом на опасной почве, ибо люблю этот волшебный город. Не помню, кто первым сказал, что если вы соскребете с Голливуда поверхностный глянец, то увидите новый глянец, но проглядите присущую городу благодать».